Запись третья. «Ку-хе-хе-хе! сэмпай такой меркантильный!» Громким шепотом на весь зал по секрету поделилась с Куэс Якуин. «Чтобы не выставлять традиционное сакэ, он всех новых представителей кланов принимает до того, как им исполнится 21». «Может, все-таки перейдем к делу, ради которого мы все тут собрались?» Касури в очередной раз вынула телефон. Впрочем, могу ее понять. Сестра в госпитале, мать все еще в палате интенсивной терапии, и, кажется, ей вот-вот назначат операцию. Минуту. Джингуджи встала из-за стола. Еще один вопрос, чтобы потом не отвлекаться. Он совсем короткий и связан с признанием прав наследника шестого клана. айджи Думаю, пять минут ничего не решат. Спасибо. Уважаемый круг... В связи с восстановлением прав и притязаний клана Амакава, клан Джингуджи более не может исполнять роль доверителя и производить фактическую опеку в решении вопросов, связанных с деятельностью клана, как семейной общины экзорцистов. Таким образом, решение всех вопросов, включая ранее заключенные договоренности, союзные и иные обязательства, относящиеся к взаимодействию шестого и других кланов круга, переходит в ведение Амакава-Юта, в связи с чем клан Джингуджи требует немедленного публичного подтверждения или расторжения тайной устной договоренности, заключенной между главами кланов Джингуджи Амакава шесть лет назад. «Что еще за договоренность?» Недоуменно нахмурилась Мико. Айджи молча, но очень выразительно поднял брови домиком, а Хицуги, кажется, сожалела, что на заседание нельзя протащить попкорн, как я ее понимаю. Молча встав, я обошел четверть круга, разделявшего меня и колдунью, и опустился на одно колено. Да, не по-японски ни разу, но и мы не в кимоно. Я в костюме, куэс в европейском платье. И еще, несмотря на то, что вся сцена отдавала театральной постановкой, я действительно восхищался носящий полумесяц достаточно, чтобы выказать вот такой вот жест почтения. Сейчас был целиком миг ее торжества. Это она нашла меня, это она разработала план быстрого входа в круг и подтверждения помолвки. Ксо, да какая еще женщина, не просто женщина, а гордая наследница огромного клана, самостоятельно решится войти в гарем. В полной бьющей по ушам тишине я громко и четко, чтобы не дайками, ни у кого не возникло двойных толкований и диктофонные записи получились у всех присутствующих, произнес. Клан Амакава подтверждает данные геноски Амакава обязательства перед полным составом круга. Я, Амакава Юта, обязуюсь взять в жены по взаимному согласию Джингу Джекуэс. Это официальная межклановая договоренность пересмотру со стороны Амакава не подлежит. Я, Джингу Джекуэс, подтверждаю официальный межклановый договор, пересмотру со стороны Джингуджи не подлежит. «Ютик!» Пока Куэс говорила, я поднялся на ноги и чуть не упал. Куэс, конечно, девушка довольно хрупкая и даже ниже меня ростом, но вот так внезапно бросаться на шею, поджав ноги... «Вот это поворот!» произнес чей-то голос, и магия момента распалась. Все посмотрели на Якаин, но та очень выразительно делала вид, что она ни при чем и вообще. Теперь, сэмпай, ты зажал уже две порции Саке за одно совещание. Ку-хи-хи-хи. Рекорд. Я вернулся на свое место, и химия двенадцатого клана увязалась со мной, сев рядом. Из КС, как будто вынули невидимый стержень. Она столько до этого сдерживалась и сейчас пребывала в полной эйфории. Лицо было таким счастливым, что и Айджи, и Касури невольно отвели взгляды, как будто вторглись в чужое личное пространство. И только Хицуги, Черт, я буду не я, если она не попкорна хочет. Больше никто не хочет решить какие-нибудь неотложные вопросы. Председатель круга прокашлялся, обведя всех взглядом. Якуин состроила выражение «я хочу сказать», но все-таки промолчала. И хорошо, потому что единственное, что пообещала одиннадцатая -е лично мне во время посещения Такэмии, взять с женой в свой горем. Но, видимо, предвидение мага-детектива четко нарисовало 99% вариант фэербол в морду. Впрочем, может, я зря на Хицуге наговариваю, и выражением лица она поработала для того, чтобы сыграть у Айджи Куна на нервах? Ну, ей это удалось. «Переходим к основной повестке дня», — подытожил Цучимикада, так и не дождавшись ни от кого ответа. «Целенаправленное похищение экзорциста круга, успешная совместная операция по освобождению и... Хм, ответные меры. Как я понимаю, благодаря Амакавасану мы можем не только уничтожить исполнителей, но и предъявить счет тому, кто за планированием похищения стоял». Северное горное поселение демонов нашего острова. Не стал ходить вокруг да около я. Возникшая на месте подавленного в 50-х анклава демонов, их самоназвание Минатуно-Дзию. Одна из группировок, Коричневый квартал, ответственна за похищение Хисузу. И еще за ряд инцидентов, как на территории Японии, так и за ее пределами. Достаточно сказать, что во время штурма торгового острова «Нами было освобождено 43 пленника человека, а Якаси, также удерживаемых в пределах территории тюремной зоны, я не считаю». «Очень подробная информация, Макава-сан?» Айджа, оказывается, тоже умел пускать блик очками. «Как я понимаю, для ее получения нужно было расспросить самих, э, принадлежащих к этому месту демонов». «Да, это так». Мне пришлось схлестнуться с боевой группой этой самой гавани недалеко от Токамии. Благодаря особенностям моей силы, духов удалось пленить, а не убить на месте. Информацией они поделились э, в ходе, так сказать, научной работы, независимо друг от друга, так что можно считать ее точной. Вообще-то о Якасе очень тяжело заставить говорить против воли. Касури в первый раз за сегодня смотрела на меня не хмуро, а с некоторым профессиональным интересом. Разум демонов, если он есть, слишком поверхностное образование, и от воющего от боли монстра, кроме рева, ничего добиться нельзя. А добровольно Аякасе редко говорят правду, особенно экзорцистам. Или ты кормил ими свою кошку? Это была научная работа. А кошку кормить демоническими сущностями нельзя, отрезал я. И у клана Укротителей Демонов должны быть свои методы обеспечения правдивости информации, полученной таким путем. Верно? Я не лезу в твои дела. Просто хочу убедиться, что информации можно верить. Эээ, Якаин. Плечи Хицуги натурально тряслись, а лицо она спрятала в ладонях. Но когда Кагамемори ее окликнула, стало понятно, что она просто старается сдержать распирающий ее изнутри смех. Тебе лучше поверить на слово Ютакуну. Подробности допроса и мотивации, <с> могут оставить у тебя непоправимую моральную травму. Ой, не могу! хи хи хи Куэс, которая сразу, как мы сели, нащупала и сжала мою руку под столом, так и сидела, мечтательно глядя в пространство и ни на что не реагируя. Хицуги вытащила целую банку таблеток и капсул и сейчас заглатывала их по одной все еще вздрагивая временами от смеха. Кагами мори и Цучимикада переглянулись, и формальный лидер первых кивнул. «Я предлагаю пока считать информацию от Юта Санна достоверной. По крайней мере, место и время аукциона он узнал верно. Потому предлагаю вернуться к обсуждению конкретных действий после часового перерыва. Возражения есть? Нет? Дом Цучимекада к вашим услугам, дамы и господа». Встретимся тут через час.